Для упрочения христианства нужно было, чтобы оно распространилось не словом только, но самым делом. Нужно было, чтобы в некоторых избранных обнаружилось действие нового учения, и они пошли бы на проповедь не с огнем и мечом, как добрыня или путята, но с величием подвига христианского. При господстве материальной силы, пред которую все преклонялись, Нужен был ряд подвижников, которые показали бы подвиги, превышавшие подвиги богатырей, которые показали бы господство духа над плотью, показали бы чудеса мужества другого рода, борьбу более изумительную, и приобрели бы своими подвигами благоговение к себе и к тому учению, которое дает силы к подобным подвигам. Монашество, по некоторым известиям, явилась на Руси очень рано. Так есть предание, что еще первый киевский митрополит Михаил построил в Киеве монастырь на горе против холма Перунова. Есть также иностранное известие, что киевский митрополит встречал святополка и Болеслава Храброго в монастыре Святой Софии. При Ярославе построены монастыри Георгиевский и Ирининский. Но эти монастыри не были такие, какие надобно были тогда для упрочения христианства. Их монахи не были настоящими подвижниками. «Много монастырей, — говорит летописец, — поставлено от царей и бояр на богатом иждивении». Но не таковы эти монастыри, как те, которые поставлены слезами, постом, молитвою, бдением. Когда новое поколение короче познакомилось с новую верою, тогда между некоторыми из него обнаружилось то же самое стремление, какое было сильно и между язычниками русскими, стремление посетить Грецию, стою, однако, разницей, что прежние русские язычники ходили в Грецию для выгодной службы в полках империи, для торговли, для грабежа, а теперь русские христиане стали ходить не для материальных выгод, но для того, чтобы получить утверждение в вере. Так явился на Афоне один из русских христиан, житель города Любича по имени Антипа и постригся в одном из тамошних монастырей под именем Антония. Недалеко от монастыря Есфигмена, подле морского берега, показывают пещеру первого русского инока. Греческий игумен понял всю пользу, какую подвиги Антония могут принести на Руси, и отпустил его назад на родину. Антоний пришел в Киев, обошел все тамошние монастыри и ни в одном из них не нашел такой жизни, какой привык на Афоне. Он был одинок среди киевских монахов и решился жить один. На берегу Днепра, на высокой горе, покрытой лесом, Антоний нашел пещеру, выкопанную Иларионом, первым митрополитом из русских, когда еще он был священником в ближнем княжеском селе Берестове. Илларион уединялся в пещеру временно, Антоний навсегда поселился в ней. Но он недолго пробыл один. Прославление подвигов Антония и собрание к нему других подвижников не относятся к описываемому времени, но к нему относится юность другого знаменитого подвижника, преемника Антониева. Подробности жизни этого нового русского человека — драгоценны для пополнения картины тогдашнего быта новорожденной Руси. Этот подвижник, прославившийся после под именем Феодосия, был также родом из Приднепровья, из города Василева. Но родители его скоро перешли в Курск, где и протекала его юность. Мальчик нашел себе здесь человека, у которого мог выучиться грамоте, стал читать книги, переселился мыслями в другой мир, и нашел в себе довольно силы, чтобы немедленно начать приложение читанного к делу. Он не пропускал службы церковной, дома работал вместе с рабами. Но в доме у богатой матери ему было скучно, тесно, его томила жажда подвижничества, желание видеть те места, где он жил постоянно мыслью, места, где проходило то, о чем он читал в книгах о чем слышал в церкви. Раз тайком от матери, пристал он к паломникам и ушел с ними из города. Мать Феодосия была похожа на тех русских матерей, которые, по словам летописца, «плакали по сыновьям своим, как по мертвым, когда Владимир велел отдавать их в учение. Борьбу двух поколений старого, полуязыческого и нового, христианского, просвещенного книжным учением, всего лучше показывают нам отношение святого Феодосия к матери. Последнее, узнав о побеге сына, догнала его, прибила и держала некоторое время в оковах, чтобы не вздумал уйти опять. Феодосий остался и по-прежнему ходил в церковь. Но в церкви обедню служили не так часто, как бы ему хотелось, по недостатку просвир. Феодосий стал печь просверы. Мать оскорбилась таким занятием сына, бронила, била его и заставила уйти в другой город. Здесь он приютился у священника и по-прежнему пек просверы. Мать нашла его и тут и взяла назад домой. Но другие с большим уважением смотрели на дивное поведение молодого человека. Городской посадник дал ему средства удовлетворять своей благочестивой склонности, позволил ему жить у своей церкви. Феодосию было мало беспрепятственной молитвы, мало рубища, в котором он постоянно ходил, отдавая лучшее платье нищим. Он надел вериги. Мать увидала по случаю кровь на белье сына, нашла, что это отверик, и сорвала их с яростью с плеч Феодосия, который уже после не мог надевать их. Наконец, борьба между стремлением к христианскому подвижничеству и уважением к родительской власти кончилась. пораженные евангельскими словами «И же любят отца» «Или матерь паче мене несть мне достоин». Феодосий решился во что бы то ни стало покинуть материнский дом и ушел в Киев, чтобы вступить в один из тамошних монастырей. Но какие это были монастыри, видно из того, что ни в один из них не приняли Феодосия, явившегося в виде бедного скитальца. «Не такие монастыри». Нужны были Феодосию в новорожденной Руси. Феодосий нашел, наконец, убежище по своему желанию. Он нашел пещеру Антония. «Сын», — говорил ему Антоний, — «трудно будет тебе жить со мною в этой тесной пещере, ты еще молод».